Глава вторая. То, что плывет, достигает берега. Все случившееся явилось следствием того, что некий солдат нашел на берегу моря бутылку. Расскажем, как это случилось. Каждое происшествие должно рассматривать лишь как звено в цепи других обстоятельств. Как-то раз один из четырех канониров, составлявших гарнизон Кельшерского замка, подобрал во время отлива на песке оплетенную ивовыми прутьями флягу, выброшенную на берег волнами. Фляга эта, сплошь покрытая плесенью, была закупорена просмаленной втулкой. Солдат отнес находку в замок полковнику, а тот отослал ее адмиралу Англии. «Адмиралу» значит «в Адмиралтейство». В Адмиралтействе же предметами, выброшенными на берег, ведал Баркельфедра. Баркельфедр, распечатав и откупорив бутылку,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 передал через своего представителя графа-маршала Генри Ховарда, графа Биндона, что он заранее соглашается с мнением лорд-канцлера. Лорд-канцлером был тогда Вильям Коупер. Не надо смешивать его с его однофамильцем и современником Вильям Коупером, анатомом и комментатором Бидлоу, выпустившим в Англии свой трактат о мускулах почти в то же самое время, когда во Франции Этьен Абель напечатал «Историю костей». Между хирургом и лордом существует некоторая разница. Лорд Вильям Колпер стяжал себе известность фразой, сказанной по поводу дела Талбота-Елвертона Виконта-Лонгвилля. «Для Конституции Англии восстановление в правах ПР имеет большее значение, чем реставрация короля». Найденная в колшоре фляга чрезвычайно заинтересовала лорд-канцлера. «Всякий, высказавший какое-либо принципиальное суждение, рад случаю применить его на деле». А тут как раз представился случай восстановить Пэра в его правах. Принялись за розыски человека, выступавшего под именем Плена. Найти его оказалось делом нетрудным. Харткванана тоже. Он был еще жив. Тюрьма может сгноить человека, но вместе с тем сохранить его, если только содержать под стражей, значит сохранять. Заключенных в крепости тревожили редко. Темницу не меняли так же, как не меняют мертвецам гроба. Харткван, он все еще сидел в Четемской тюрьме. Оставалось только взять его оттуда. Его перевезли из Четема в Лондон. Одновременно с этим навели справки в Швейцарии. Все факты полностью подтвердились. В соответствующих учреждениях в Лозане и ВВ нашли брачные свидетельства лорда Линея, относящиеся к периоду его изгнания, метрическую запись о рождении ребенка, акты о смерти отца и матери. Со всех этих бумаг сняли на всякий случай по две засвидетельствованные копии. Все это было выполнено с соблюдением строжайшей тайны в чрезвычайно короткий срок, как говорилось тогда с королевской быстротой и с сохранением глубочайшего рыбьего молчания, рекомендованного и применявшегося Беконом, а позднее возведенного Блэкстоном в обязательное правило при производстве дел Верховной канцелярии и государственных дел, а также при рассмотрении вопросов, именовавшихся в ту пору сенаторскими. Надпись Юсу Регис» и подпись «Джеффрис» были признаны подлинными. Для того, кто изучал патологический характер королевских прихотей, именовавшихся соизволением его или ее величества, это Юсу Регис» не представляет ничего удивительного. Почему Иаков II, которому, казалось бы, следовало скрывать подобное деяние, запечатлел их в документах, рискуя даже повредить успеху предприятия? Ведь это цинизм. Высокомерное презрение ко всему на свете. Ах, вы думаете, что только непотребные женщины бывают бесстыдны? Государственная политика тоже не отличается стыдливостью. Желает, чтобы его видели впереди. Совершить преступление и хвастаться им – к этому сводится вся история. Король делает себе татуировку, точно каторжник. Надо бы спастись от жандарма и отсюда истории. Но в то же время жаль расстаться с такой интересной приметой. Ведь хочется, чтобы тебя знали.